Глава тридцать первая «Почему ты не хочешь поехать на одной машине?» Он ставил сигарету в зубы, щелкнул зажигалкой, затянулся и выпустил дым в серое небо. «Меня меньше всего волнует, кто и как на нас посмотрит. Ты моя девушка, и я не буду это скрывать. Понятно?» Он подмигнул и отправил в мою сторону кольцо из дыма. «Егор, вот сейчас ты рядом, и не дашь меня в обеду так? Но через месяц ты уедешь». А я останусь здесь. И Черняева тоже останется. Ты правда желаешь мне смерти? Блин, точно. Он облокотился на капот своей машины, зажал во рту сигарету, сунул руки в карманы черной спортивной куртки и несколько секунд стоял, о чем-то задумавшись, пока сигарета не истлела почти до фильтра. Бросил под ноги окурок, снова облокотился на капот и начал размышлять вслух. Черняева сейчас вроде успокоилась, но если узнает, что я теперь с тобой, то, может, и не сама начнет травлю, а подошлет к тебе кого-нибудь обязательно. Я, конечно, попрошу Цыпу приглядеть за тобой, когда уеду, но если у нее снесет крышу от ревности, то Цыпа вряд ли поможет. Ты права, вздохнул он. Пока нам не стоит светиться, иначе я буду сходить с ума, думая, что пока я отрабатываю знания на практике, Моя бывшая отрабатывает на тебе боксерские удары. А вот Цыпи как раз ничего не нужно говорить. Ты забыл, кто его девушка. Если Алена узнает, то тут же передаст Оксане. И мне хана. Давай ты просто пока поддержишь меня в секрете, ладно?» Чмокнув сокола в щеку, я улыбнулась и села за руль своего мини-купера. «А когда вернешься с практики, и мы оба будем уверены, что ты больше меня не оставишь», Тогда и будем приезжать и уезжать на одной машине, ходить по универу за ручку и целоваться на каждом углу. Подмигнула я, закрыла дверь и выехала со двора. Конечно же, дело вовсе не в Черняевой. Она просто стала отличным прикрытием и поводом не появляться с соколом прилюдно. Зачем мне потом лишние допросы? Дело сделаю и поминай, как звали».